а Майк почти созрел, чтобы идти за ними. Это их вошествие на небеса в определенное время очень похоже на добровольную дематериализацию, которая практикуется на Марсе. Джаббл подозревал, что для фастерийской практики скорее подойдет термин «убийство», но средства массовой информации на это намекали очень редко, а доказать что-либо еще никому не удалось. Первым на небо отправился сам Фостер, он умер в заранее назначенное время. С тех пор восшествие считается у его последователей особой честью. Уже давно коронеры не отваживаются проводить расследования случаев смерти фостеритов. Впрочем, Джаблу все равно, и даже наоборот, хороший фостерит, мертвый фастерит. Но как трудно будет это объяснить. Нет смысла тянуть – Лишняя чашка кофе не спасет. «Майк, кто сотворил мир?» «Прошу прощения. Посмотри вокруг себя. Все, что видишь – Марс, звезды, ты, я, все остальные. Старшие братья не говорили тебе, кто все это сделал?» «Нет, Джаббл», – удивился Майк. «А ты никогда не задавался этим вопросом? Откуда взялось Солнце? Кто повесил звезды на небо?» Кто все начал? Все, весь мир, вселенную, которая жила, жила, не дожила до нас, до нашего разговора. Тут джабл сам себе удивился. Он хотел начать разговор с позиции агностицизма, а заговорил как хорошо вышкленный, честный адвокат. Он против своей воли говорил в пользу верований, которых не разделял, но которых придерживалось большинство людей. Ну да. Как же иначе? Он человек и отстаивает убеждения человеческого племени в борьбе против чего? Точки зрения несвойственной людям? Как старшие братья отвечают на такие вопросы? Джабл, я не понимаю, почему это вопросы? Извини. А я не понимаю твоего ответа. Майк помолчал. Я постараюсь слова неправильные... «Повесил, сотворил. Мир нельзя сотворить. Мир был, мир есть, мир будет. Ты хочешь сказать, что мир бесконечен и неизменен? Как было начале так будет всегда, без конца?» Майк радостно улыбнулся. «Ты понял?» «Я не понял», – пробурчал харшу «Я цитирую одного из наших старших братьев». Харшоу решил испытать другой подход. Идею Бога-создателя как не бейся Майк не воспримет. Жабыл и сам не мог ее как следует воспринять. В молодости он договорился сам с собой, почетным считать вселенную сотворенной Богом, а по вечной и неизменной. Так как у каждой из этих идей были свои плюсы и минусы. 29 февраля он отвел для отдыха от обеих идей, для хаоса солипсизма в душе и сознании. Составив себе такое расписание, Харшуа вот уже более полувека не задавался неразрешимыми вопросами. Джаббл решил объяснить понятие религии в широком смысле, а к идее Бога вернуться позже. Майкл был согласен с тем, что знания приходят разными порциями От маленьких кусочков, которые под силу птенцу, до огромных массивов, которые может одолеть только старший брат. Однако дальше дело не пошло. Джаблу не удалось провести границу между большим знанием и маленьким. Некоторые вопросы религии, которые можно было бы квалифицировать как большое знание, не были для Майка вопросами сотворения мира. Другие были маленькими вопросами – жизнь после смерти. Джаббл отказался от этого подхода и перешел к факту одновременного существования многих религий. Он сказал, что у людей существует много путей получения больших знаний, и каждый путь дает свои ответы на главные вопросы, и люди, идущие по какому-либо пути, лишь его считают истинным. «Что такое истина?» – спросил Майк что есть истина спросил прокурор и умыл руки мне бы так истина майк это правильный ответ скажи сколько у меня рук две руки ответил майк и тут же уточнил я вижу две руки эн оторвалась от чтения за полтора месяца из него вышел бы отменный беспристрастный свидетель тихо энн не сбивай не сам собьюсь «Майк, ты правильно сказал, у меня две руки. Твой ответ был истинным. А если бы ты сказал, что у меня семь рук?» Майк забеспокоился. «Не понимаю, как такое можно сказать?» «Я и не рассчитывал, что ты это скажешь. А если бы сказал, то сказал бы неправильно. Твой ответ не был бы истинным. Так вот слушай внимательно, Майк. Каждая религия утверждает, что только она истинна, только она говорит правду». Но если одна религия скажет «две руки», то другая на тот же вопрос ответит «семь рук». На один и тот же вопрос фастериты говорят одно, буддисты – другое, мусульмане – третье. Сколько религий – столько разных ответов. Майк соображал изо всех сил. «И все ответы правильные? Жабл, я не понимаю. Я тоже». Человек с Марса снова забеспокоился, потом вдруг радостно улыбнулся. «Я попрошу фастеритов поговорить с вашими старшими братьями, и тогда мы все узнаем и поймем, как я могу это сделать». Через несколько минут Джабл со стыдом вспомнил, что пообещал Майку встретиться с каким-нибудь фастеритским пастырем. Он никак не мог разубедить Майка в том, что фастериты общаются с земными старшими братьями. Камнем преткновения было то, что Майк не знал, что такое ложь. Он запомнил определение лжи и фальши, но был далек от их понимания. Говорить неправильно можно только случайно. Поэтому Майк принял фастеристский балаган за чистую монету. Джаббл пытался объяснить Майку, что каждая религия претендует на то, что ей известен тот или иной способ общения со старшими братьями, но каждая религия дает свой ответ на один и тот же вопрос. Майк сдерживал нетерпение. «Брат мой Джаббл, я стараюсь, но не могу понять, как можно говорить разную правду. Моему народу старшие братья говорят всегда одну правду. Ваш народ стоп. Прошу прощения, ты сказал мой народ, имея в виду марсиан. Майк, ты не марсианин, ты человек. Что такое человек? Джаббл застонал. Конечно, можно было бы отослать Майка к словарю. Однако Майк никогда не задавал вопрос ради вопроса если уж он что-то спрашивал значит хотел получить информацию и рассчитывал что джабл в состоянии ему эту информацию дать я человек ты человек ларри человек а н не человек н человек женского пола она женщина спасибо джабл заткнись н а ребенок человек Я видел детей в чертовом постере Ребенок не похож на Н. Н не похожа на тебя, а ты не похож на меня. Ребенок – это птенец человека? Да, ребенок – это птенец. Джабл, мне кажется, я понял, что мой народ – марсиане, люди. Не по форме, человек – не форма, человек – это вникновение. Я правильно говорю? «Хватит философии», – подумал жабу – «до чего-то мы еще договоримся. Что такое человек? Ощипанное двуногое существо, образ и подобие Бога или печальный результат выживания сильнейших, рождающихся лишь для того, чтобы выплатить налоги и умереть? Марсиане, по-видимому, победили смерть, у них нет денег, собственности, стало быть, и налогов они не платят, мальчик прав». Форма не главная в человеке, ведь форма бутылки не влияет на качество вина. Человека можно даже вылить из его бутылки, как того беднягу, которого русские спасли, поместив ему мозг в стеклянную банку и опутав ее проводами, как телефонную станцию. Здорово они пошутили. Интересно, тот парень оценил их юмор? Чем же, с точки зрения марсиан, человек отличается от других животных? Можно ли удивить достижениями техники народ, владеющий тайной левитации? Кому марсиане присудят первый приз – асуанской плотине или коралловому атоллу? Напереть на сознание, а кто докажет, что синие киты или секвойи не имеют сознания и не умеют сочинять стихи? Есть поприще, на котором человека никто не превзошел. Человек проявил чудеса изобретательности, выдумывая способы Убийство, порабощение, закабаление и отравление жизни себе подобных. Человек – это злобная насмешка над самим собой. «Человек – это животное, которое смеется», – сказал в конце концов Джаббл. Майк подумал. «Тогда я не человек», – сказал он. «Почему?» «Я не умею смеяться. Я слышал смех». Он пугал меня. Потом я понял, что это не страшно. Я пытался научиться. Майк запрокинул голову и издал звук, похожий на скрипучий кашель. «Перестань!» Джабл закрыл ладонями уши. «Вот видишь, печально заключил Майк, я не умею правильно смеяться, значит, я не человек». «Постой, сынок, ты просто еще не научился. И никогда не научишься, если будешь просто копировать других». Ты засмеешься. Я тебе обещаю.